Глава пятая Оставшись один, Никита не шелохнулся, глядя на улицу внизу. Но как только Света вышла из здания, отпрянул, будто она могла его увидеть. Попятился, упираясь в стол, машинально потер грудь, надеясь прогнать назойливую боль за ребрами. Плечи опустились, слишком тяжело вдруг стало держать их прямо. Согнулись позвонки, искривляя спину в вопросе «почему?». Почему и что он всё-таки сделал не так? Ставшая неподъёмная голова склонилась вниз, непреодолимое желание лечь, сжаться в комок, скрыться ото всех, задрожало в мышцах. Никита прерывисто вздохнул и с силой потёр глаза, выпрямился за секунду до того, как вошёл Сергей. — Там Лёша пришёл, — тихо сказал он. Не хотел подслушивать, но надо быть глухим, чтобы не расслышать каждое слово. Сейчас, глядя на Никиту, он понимал его так отчётливо, что это даже пугало. Собственные скандалы, уже давно ставшие привычными, показались чем-то обыденным, напрягающим, да, но не настолько болезненным. Тамара никогда не отличалась кротким нравом. Порой Сергею казалось, что он специально выбрал женщину, настолько похожую характером на его мать. Взрывная восточная принцесса с кошачьим взглядом постоянно сводила с ума своим умением устраивать ссоры на пустом месте и тут же мириться так горячо, что хотелось поссориться снова. Поначалу это увлекало, притягивало, держало так крепко, что Сергей не сразу понял — привык. Привык и даже не заметил, как сильно напрягают такие качели. что порой хочется прийти домой и просто посидеть в тишине, а не выслушивать несуществующие упреки по выдуманным причинам. Глядя на склоненную над столом голову Никиты, Сергей тоскливо подумал, что будет с ним, с его семьей, если они не перестанут жить так, в вечном напряжении. Такое же одиночество, неизбежное и болезненное расставание. Он любил жену, но разве Никита не любит Свету? Твердо решив, что обязательно подумает над этой проблемой и найдет решение до того, как его брак пойдет на дно, Сергей повернулся к вошедшему Лёше. Город переливался внизу всеми цветами радуги. Высокие дома, яркие огни неоновых вывесок, грохот колес, когда поезд проезжал по мосту. Никита смотрел на него, не чувствуя злых порывов ветра, налетевшего с гор. Стоя на смотровой площадке, Он отхлебывал из бутылки терпкие виски, подарок одного из партнёров, больше года пылившийся в ящике стола. Полы длинного чёрного пальто хлопали, подхваченные ветром, шарф развивался белой птицей. Если присмотреться, он мог бы назвать каждое здание, каждую улицу, отстроенную заново, каждую школу, высокий кадетский корпус, новенькие спортивные площадки. Там, внизу, он создал целую жизнь для каждого. Помогал, вникал, спорил и строил, подписывал и запрещал, выбивал и уговаривал. Сколько раз приходилось срывать голос до хрипоты, доказывая, что провести новую железнодорожную ветку важнее, чем направить деньги на развитие речного транспорта. Что лес нельзя трогать, а долину вдоль реки нужно и можно благоустроить и сделать удобную набережную, что... Новый глоток обжук. Виски хлынул не в то горло, заставляя закашляться. Смахнув выступившие слезы, Никита шмыгнул носом и запил собственную гадость. Как оказалось, гордиться ему как раз нечем. Где-то там, внизу, в темноте квартала одинаковых особняков, стоял его дом. Где-то там Света сейчас пыталась объяснить детям, почему папа больше не живет с ними. И Никита даже не пытался представить этот разговор. Слишком больно. Какие бы он нашёл слова, чтобы объяснить, почему семья вдруг развалилась на две неравные половины? Слова Светы жгли кости. Он слышал их раньше, слышал много раз, порой отшучивался, реже кричал, а сегодня они будто пробились сквозь стену и достигли самого дна сердца. Все эти годы в должности главного архитектора города ничего, ничего для неё не значили. То, чему он гордился, оказалось неважным, ненужным. Виски забулькал в бутылке, опустошенной больше, чем наполовину. Хотелось опьянеть, но холод, проникший под одежду, разгонял любой хмель, оставлял лишь дубовое мягкое послевкусие на губах. «Любуешься?» Генка сел рядом, молча потянулся к бутылке. Никита также молча её отдал, дождался, когда друг сделает пару глотков, и забрал обратно. «Думаешь, мне есть чем гордиться?» Голос Никиты смешался с завыванием ветра. «Как считаешь, я был хорошим начальником?» «Что за мысли перед отставкой?» Генка хмыкнул, склонился, заглядывая в его лицо, нахмурился. «Если тебе это важно услышать, я считаю, что ты был одним из лучших. Уже то, что уходишь в отставку, а не умираешь на посту, достижение?» Никита беззвучно хмыкнул и выпил. С ожалением поболтал в воздухе бутылкой, глядя на плескавшиеся на дне виски. Что-то случилось? Нет. Хотя... Никита криво улыбнулся. Да, случилось. Света сказала, что хочет пожить одна. Точнее, не одна. Хм, без меня. Давно. Позавчера. Напугал. Генка рассмеялся. Я уж подумала, что всё серьёзно. «Всё серьёзно», — пожал плечами Никита, вливая в себя остатки виски. «И что ты собираешься делать?» Генка поднялся следом за Никитой, ёжась под пронзительным ветром. «Делать? Конкретно сейчас вернуться домой и выпить?» «Тебе составить компанию?» «Давай не сегодня». Слабо улыбнувшись, Никита кивнул другу и ушёл. Наверное, стоило принять предложение. Генка всегда мог и выслушать, и помолчать, когда надо, и поддержать. Служба в армии превратила их в лучших друзей. Ближе не найти. Веселый, остроумный Генка покорял девушек хитрым прищуром зеленых глаз и улыбкой уличного кота. В противовес серьезному, часто молчаливому Никите, чей образ девушки находили жутко романтичным. Романтичным. Никита горько хмыкнул. устраиваясь на заднем сидении служебного автомобиля. Никакой романтики в нём нет. А если судить по словам Светы, в нём вообще не осталось ничего, кроме пустоты. Пить накануне было плохой идеей. Вместо блаженного забвения алкоголь погрузила в кишащую сожалениями и упрёками тьму. Никита ворочался на кровати, и каждое слово, сказанное Светой, впивалось под кожу, крутило кости, Хотелось выбросить их из головы, заполнить ее другими воспоминаниями, светлыми счастливыми, но ни одного не получалось вспомнить. Только холодность ее взгляда, поджатые губы, неспособность его понять и влезть в его шкуру. Обида никуда не ушла. Копилась под ребрами, сбиваясь в тугой ком. Глядя на темный ободок обручального кольца, он снова и снова думал. Сняла. Уже не считает своим мужем. Уже начинает думать о будущем, что если рядом совсем скоро появится другой, у его детей другой отец, в ее постели другой мужчина. При мысли об этом сердце сжималось в уже привычный, пульсирующий болью узел. Хотелось пожелать ей счастья. Хотелось, но не получалось. Никита понимал, это низко. Жалко представлять, что ей так же больно, как и ему. представлять, как она появится на его пороге и скажет, что пора возвращаться. Ещё ни разу в жизни он не чувствовал себя таким раздавленным и морально, и физически. Буквально не способным сделать хоть что-то, чтобы остановить обрушение собственной жизни. кутрон наконец, забылся тревожным поверхностным сном и проснулся с первыми же лучами солнца и головной болью, пульсирующей в висках. Не открывая глаз, повернулся набок, Шевельнулась вялая мысль, надо попросить Свету принести таблетку. Наверняка она будет опять ворчать, что надо было меньше пить. Никита даже протянул руку, чтобы коснуться её плеча, и только тогда проснулся окончательно. Кожа коснулась холодная простыня, взгляд уперся в пустой подоконник. Когда-то здесь стояла фотография его армейских друзей, сейчас не осталось даже её. Всё теперь принадлежало Свете. Можно было прийти и забрать свои фотографии, свои вещи, мелочи, которые скопились за годы, но Никита не мог заставить себя сделать это, поставить окончательную точку и убить слабую, еще трепыхающуюся надежду.